323, ноябрь 29. Твое тело достойно достижений. Надо понять красоту достижения. Торжественное спокойствие необходимо. Ненарушимое ничем. Им войдешь в гармонию, и им приобщишься. Оно присуще владыке. Утверждая в себе его качество, приобщаешься к Нему, и унисон с ним, то есть сливаешься с ним. Это путь сближения через себя. Я в тебе небеснующиеся оболочки, на высший аспект — тебя. И их приведи к молчанию. Борьба неизбежна. Последняя, победная, Радостью устлан путь победы. Победителю открыты все тайны, И среди победителей узнаю поставленных мною, Моих отвека. На что променяют меня, недостигшие счастья слияния? Какие лохмотья превыше меня! Все твое, когда ничто не принадлежит тебе, даже тело твое временно и постоянно приходящее. Качество владыки пусть станут твоим драгоценнейшим достоянием, жизнь дающие и ведущие в вечность. Торжество победителя духа, венец мой! Победаю, венчаю, чело, устремленное к свету. По ничем устремление, получаем ответ. Устремитесь. Лететь можно только вперед. Идти, ползать назад. Преодолевай. Преодоление жизни, так называем, путь восхождения. Жизнь преодолевается в себе. В глубине своего сознания и сердца. И не имеет во мне ничего в формулу преодоления. Внутренняя сущность отделяется от внешнего мира и не реагирует на его волны. Великая тайна победы над собой, быть в мире, но не от мира. Несогбенное смирение, но мощь победителя духа, мощь сознания, победившего материю, быть во мне, быть в струях огня всепобеждающего. Огонь победитель жизни, сердце огонь. Так на огне. И в огнях в сердце сжигается ненужная ветошь. Утверждение огня есть утверждение жизни. Жизнь это огонь сущего. Приходим к вождению огней. Пламя возгорись двухконечное. Огнем видим, огнем слышим, огнем продвигаемся. Огонь есть свинец счастья. Он озарит и увенчает чело победителя. По огням судим. Благо вам огонь принесший. Огонь — победитель жизни. Огонь, огонь, огонь, признавший в себе свою огненную сущность, становится огненным. Дети огня, вам посылаю его струи. Так царство мое, царство огненное, над всем и превыше всего, ибо от вечности. Живу в вечном, вечно огненном сущем. Огнем приобщаемся к огню. И огнем восходим. Огненная победительница, огненная психическая энергия утвердит жизнь. К ней зовем. На нее указуем огонь, огонь, огонь. Три огня и три возможности. Тысячи огней и тысячи возможностей. Беспредельный огонь и беспредельные возможности. Утвердить, удержать и накапливать. Вот единственное сокровище Твое, Тебе принадлежащее отныне и до века, единое единственное Твое достояние, неприходящая мощь во всех мирах суще и с Тобой пребывающее. Огонь тела света, стать огненным цель Твоя, удержать огонь подвиг, светить назначение жизни. Огненное звучание обереги. Перед победой порадуемся. Подвиг есть вожжение огней. Борьба и победа — путь их утверждения, напряжение тоже. Трудности — масло для светильни. Чем труднее, тем лучше, тем скорее. Тем ближе ко мне, тем ближе к завершению. Так трудности жизни есть путь ближайший. По пуховым подушкам ко мне не дойти. на подвиг На подвиг хочу вдохновить. Гореть огнем подвига — значит быть со мною, ибо моим огнем зажигается пламя подвига, и тогда я пребываю в нем, его носитель. Подвиг пойми. Продвижение, то есть движение вперед, движение вперед, несмотря ни на что, что вовне, огонь пришел не извести я на землю. Ты, огненный камень, горящий в груди, храни, как сокровище, мир.